Я был счастлив. Этот первый день путешествия для меня был как первый день в школе. Все новое, незнакомое. Вокруг новые лица. У каждого свои интересы и взгляды на жизнь. Это будоражило мое воображение. Мы чудно поладили. Игорь рассказывал премудрости сплава, говорил, как вести себя в различных ситуациях на плоту. Провел целую лекцию о безопасности. Понятно, что только для меня, но и парни внимательно его слушали. Потом Костя рассказал о приблизительных планах на время путешествия. Оказалось, что они не все время ночуют под открытым небом. Иногда получалось снять на ночь комнату или две в какой-нибудь деревне рядом с рекой. И было еще пара мест, куда мы обязательно должны заскочить по пути. В одном нас ждала чудесная настоящая деревенская баня, в другом – дед с превосходным самогоном. И от одного, и от второго грешно было отказываться. Ну а под вечер мы забавно спорили с Антоном о дальнейшей судьбе нашего любимого клуба. В чем-то наши взгляды были похожи, в чем-то расходились. Но мы все равно его любили и перечисляли многочисленные моменты с текущего сезона. Уже когда спустилась ночь, понял, насколько сильно я набрался впечатлений. Даже прием горячительных напитков не затуманил мой разум. Я все понимал и осознавал. И еще я был рад такой потрясающей возможности выбраться из шумного города. Пока ребята располагались в палатке, я сидел и смотрел на звездное небо. Наверное, самое красивое небо, которое мне приходилось видеть за последнее время. Я даже не мог вспомнить, когда мне удавалось вот так сидеть и наблюдать за множеством созвездий в нашей галактике. Вспоминались только ночные посиделки в деревне и от этого становилось еще приятней. Я залез в спальник, покрутился, устраиваясь поудобнее, и в скором времени заснул. Песчаный берег был все тот же. Все так же светило солнце, вот только грозовой фронт стал ближе. «Ну», — сказал я сам себе, — «пойдем, погуляем». На протяжении долгого времени берег никак не менялся. Все тот же песок и та же вода. Даже по сторонам ничего не менялось. Возникло ощущение, будто я стою на беговой дорожке и передвигаю ногами по ней с небольшой скоростью. Тогда я посмотрел в сторону тропического леса и пошел туда. Но и он приближаться не спешил. Я упорно стоял на месте, при этом все мои ощущения твердили мне об обратном. А что если мне взлететь? Ведь не только дети летают во сне. Мне бы полететь и посмотреть на округу, понять все же, где я оказался. Это же мой сон. Значит, я здесь хозяин. И я воспарил. Именно воспарил. Наверное, так и Кар отрывался от земли и стремительно летел ввысь. Только мне не надо так высоко. Слыхали мы о его приключениях и их последствиях. И действительно, я летел как на крыльях. Оказалось, что это был остров идеально круглый а в середине тропический лес получалось как пончик только в центре зелень тропического леса а пончик окружал грозовой фронт со всех сторон стягивались черные тучи было видно как где то мелькают молнии я спланировал в центр леса и присел на поваленное дерево любопытно что это оказалось береза но это мое воображение так захотело а меня это вполне устраивало Плюсом ко всему появился запах лесов средней полосы. Прикрыв глаза, мне представилась березовая роща. Когда я их открыл, то оказалось, что я сижу на поляне среди берез. «Вот эта сила! Вот что я могу творить во сне!» Я соскочил со ствола и принялся расхаживать взад-вперед возле поваленного дерева. «А еще я хочу пионерский галстук, барабан и щенка-бульдога!» — крикнул я в сторону леса и опять зажмурился. Я оказалось, что стою у себя в рабочем кабинете с галстуком на шее. Барабан стоял на столе, собаки рядом не было. Круто! Я был восхищен. Две трети исполнилось. Возможно, глупо распинаться в пустоту, но мне казалось это нормальным. Еще бы поболтать с кем-нибудь, а то мне здесь одиноко. Сначала ничего не происходило, и вдруг в тишине я услышал звуки шагов. Причем, судя по всему. Этот кто-то шел босиком. Шаги были неуверенные. Периодически прекращались, но потом начинали приближаться. Я спрятал барабан под стол, натянул на голову капюшон. Оказалось, что я сижу в спортивном костюме серого цвета. Когда я поднял глаза, передо мной стояла чашка с горячим чаем. Я взял ее и начал пить. Напиток был неприятным и напоминал какое-то горькое лекарство. Совсем ни разу не чай. А потом он начал выжигать меня изнутри. Я свернулся на стуль и отвернулся от двери. Внутри меня горел пожар. Все мои внутренности медленно выгорали. При этом я не чувствовал боли, но знал, что она должна была быть. В этот момент открылась дверь, и в кабинет кто-то вошел. Я начал поворачиваться к своему посетителю, а в голове яркой строкой висела надпись «Сережа, будь осторожен». Страх увидеть своего посетителя оказался сильнее любопытства. Я представил, что должен оказаться в самом защищенном месте и подальше отсюда. Но ничего не происходило. А вокруг будто все замедлилось. Голова моя поднималась, как в замедленной съемке. Я заметил краем глаза сначала босые ноги, потом край какого-то белого платья. Оно было серое, а местами были заметны прорехи. Потом я заметил тонкую белую руку с аккуратным маникюром. И эта рука двигалась в сторону моей головы. Когда она коснулась капюшона и двинулась в сторону моего лица, мне показалось, что у меня на спине и на затылке начали дыбом вставать волосы. «Хочу домой!» — прокричал я, судорожно сжав глаза. «Домой!» Когда я открывал глаза, передо мной мелькнуло лицо моей гости. «Света?» — удивленно сказал я. «Света?» Я был дома. Дома у себя в городской квартире. Вся мебель была накрыта белыми скатертями. Я скинул одну с кресла и рухнул в него, как подкошенный. Образ Светы не выходил у меня из головы. Это была она и одновременно не она. Как дополнительная проекция угадывалось второе, более старое лицо. И оно мне тоже показалось знакомым, но вот только я никак не мог вспомнить, где же его видел. Я сидел в своем кресле и чувствовал, что здесь мне ничего не грозит. Это была моя крепость, мой Форт Нокс. Жаль только, что я один. На кухне что-то звякнуло. Я встал и пошел смотреть, что это могло бы быть. «Здрасте, Настя!» У стола стояла девушка, а так как свет падал из окна, мне никак не удавалось разглядеть ее лицо. «И кто же это ко мне пожаловал?» «Ну, здравствуй, Сережа. она села на табурет и изящно закинула ногу на ногу. «Во-первых, не Настя, а Вера. Во-вторых, рада тебя видеть. Ну, а в-третьих, ты чего это разошелся? «Какое у меня буйное воображение!» – я сел рядом с Верой. «Только от невесты подальше и тут уже такие сны. Очень приятно встретиться. Может, шампанского?» На столе возникло два бокала и ведёрко с шампанским. Пробка вылетела, и из горлышка медленно начала стекать пена. Я протянул Вере наполненный бокал и взял свой. «За старых знакомых!» — со звоном чокнулся об ее бокал и прильнул своими губами к ее. Через секунду я уже потирал горящую щеку и жалел о том, что придется собирать осколки стекла с пола. «И с чего удумал?» — Вера смотрела на меня в упор, но злости в ее глазах я не видел. Скорее, это было небольшое замешательство. Это не твои сексуальные фантазии, а дружеский визит. Так что давай поспокойнее. Я замер на мгновение представил Веру голой. Блин, ну я же просила. Она все равно осталась в джинсах и топике, только на голове возник причудливый белый бант. У тебя со мной ничего не получится. Так что давай просто поговорим. Давай поговорим. Я немного отодвинулся, взял лед из ведерка и приложил к щеке. Какой хлесткий удар. Можно было и повежливее. «Можно, но так быстрее». Она провела рукой по волосам и сняла бант. «И что же ты себе представил?» «Ладно, сейчас не об этом. У меня к тебе вопрос». «Всего один?» «Для начала один, а там посмотрим. Где ты сейчас находишься?» «Как где?» Недоуменно воскликнул я. «У себя в квартире. А вот что ты тут делаешь, точно непонятно». «Будешь тупить? Еще раз влюплю». «Где ты находишься?» «Что сразу ругаться? Дома, в квартире?» Я заметил, как поднялась ее рука. «Во сне!» «Вот так-то лучше!» Вера села ровно и продолжала внимательно меня изучать. «А теперь расскажи мне, как ты тут оказался?» «Мне срочно понадобилось место, где я был бы в безопасности. И вот я оказался здесь. Предыдущий сон мне как-то не очень понравился». «Ага, это был кошмар. Причем не твой. Она очень внимательно следила за моей реакцией, а у меня буквально отвисла челюсть и округлились глаза. Да ты врешь! Единственное, что я смог произнести и захлопал глазами. Представь, не вру. Это было сказано так спокойно, что я поверил. Ты попал в сон другого человека, и это был его кошмар. А выпрыгнул ты из него просто потому, что стало страшно. Это нормальная реакция. Подожди, подожди. Я завертелся, как на иголках. Я попал в чужой сон. Я почему-то поверил тебе, но это же невозможно. Поверил ты, потому что знаешь, что так оно и есть. И ты умеешь это делать. Правда, в прошлые разы ты не умел так быстро перепрыгивать и создавать предметы. Хотя и мог делать кое-что другое. Опять подожди. Я это уже делал? И не один раз. Вот только все забыл. И это меня сильно беспокоит. «Тебя это беспокоит? А как насчет меня? Я сейчас с ума схожу. Ты мне говоришь такие вещи, которых не бывает, а я почему-то тебе верю. А вот это меня очень-очень сильно беспокоит. Тогда вот тебе еще порция невероятного. Ты же сейчас должен быть где?» «У реки, с ребятами в палатке». «Ага, хорошо. А ты сейчас?» «Дома, в квартире, с тобой, говорю. Но как такое возможно?» Для меня все же главным остается вопрос. Как ты опять смог это сделать? Когда мы встречались, последний раз ты меня узнал, вот только совсем не помнил, что было до этого. А что было? Мы с тобой отлично отдохнули, ты ушла до того, как я проснулся. Потом пришла через день, говорила какие-то глупости про смерть мамы Дим Димыча, и больше мы с тобой не виделись. Я так понимаю, у него там много работы, а ты занята, но и на сентиментальную дурочку ты не похожа. «Это все не имеет отношения к твоим способностям». «К чему?» «Я чуть не упал со стула». «К моим чего?» «Ты смеешься что ли? Я что, какой-то супергерой?» «Ну не супер и не герой, но обладаешь способностью путешествовать или прыгать в чужие сны. Обычно в кошмары, чтобы они не причинили спящему вред». «Это бред». «К сожалению для тебя, это не бред». «Я тебе сейчас помогу вспомнить, но не обещаю, что будет не больно. А потом поговорим». Пока я не успела опомниться, Вера схватила меня двумя руками за голову, силой притянула к себе и посмотрела мне в глаза. Зрачки ее расширились и начали занимать всю глазницу. У меня поплыло перед глазами, запрыгали круги и звезды. И я вспомнил. Вспомнил паукая лицо Елены Александровны после спасения и маленькую девочку Марину в припрыжку, бегущую к свету. «Во как!» — голова у меня раскалывалась. «И это все, А ты говорила так, будто я этим чуть ли не всю жизнь занимаюсь». «Прости, привычка. Ты вспомнил наш разговор, когда обнаружился твой дар? Я немного напряг памяти и все вспомнил». «А, так я предмет наблюдения. Неожиданный всплеск того, чего не ожидалось, от того, про кого все забыли». Хрен с ним, с этим я готов смириться. Но как тебе удалось уничтожить все эти воспоминания? А вот это уже не я. И насколько я знаю, никто из моего, нашего окружения. Ты в один миг все забыл, но я не верила, что так бывает. И вот всплеск. И опять это ты мутишь в кавычках в воду. И как же это у меня опять получается? Есть у меня предположение. Я их тебе выскажу, только ты не воспринимай все в штыки, хорошо? «Слушаю и повинуюсь». «Прекрати поясничать, а лучше помогай. У меня, конечно, большой опыт, но ты такой единственный, так что слушай». Первое. Ты находишься далеко от той обстановки, которая тебя окружала последнее время после потери способности. И это я считаю важным. Отвечаю на твой немой вопрос, потому что то, что находится в твоем окружении или в поле зрения, лишило тебя их, причем разом, как отрезало» возьмем за гипотезу я стал обдумывать этот тезис, но есть но это же окружало меня и до потери у меня не появилось новых знакомых кроме тебя да да не возражай я понял что это не ты внешнее окружение тоже особо не поменялось разве что я переехал к свете и тут я замолчал в голове будто взорвалась бомба все тело свело судорога и я упал на пол «Серёжа, не пугай меня!» Я мог только смотреть и слушать. Ни один мускул моего тела не мог пошевелиться. Она вскочила, схватила из ведра бутылку шампанского и вылила его мне на голову. Никакого эффекта это не произвело. Меня крутило и рвало изнутри на мелкие кусочки. Только мозг по-прежнему меня вроде слушался. Через невыносимую боль я представил то единственное место, где мне точно было тепло, уютно и спокойно.